глава 26 На прием к Лазаревым я все-таки пошел. Хотя инструкции, которые мне попеременно выдавали Постников и Серый, заставили сильно засомневаться в необходимости данного мероприятия. Причем инструкции-то они давали разные. Серый воодушевленно вещал, что мне наверняка удастся завязать пару деловых знакомств. «Даниил же утверждал, что мне нужно трижды подумать, прежде чем что-то говорить, потому что люди на приеме у Лазаревых будут непростые, даже из обмолвок могут сделать правильные выводы». «Или неправильные», — хохотнул Серый. «В таком случае лучше постоянно молоть языком». «Тогда к Ярославу никто не будет серьезно относиться. Деловая репутация, один раз испорченная, восстанавливается с большим трудом, если вообще восстанавливается». «Глава клана не имеет права впустую молоть языком. Он лицо клана». «Понял. Буду ходить молча и делать умное лицо». «Лучше не делай», — хохотнул Серый. «А то перестараешься, и перекос пойдет в обратную сторону. А репутация, как сказал только что Даниил, восстанавливается с большим трудом. Ну-ка, повернись, покажи себя со всех сторон, лицо клана». Костюм меня все-таки заставили купить потому что одно дело неформальная подростковая вечеринка и совсем другое — встреча глав кланов. В приглашении, конечно, форма одежды не указана, но это не значит, что можно приходить в чем попало. Вариант взять на прокат отмел даже прижимистый серый, который сказал, что лучше он своими руками выбросит костюм, из которого я вырасту, чем пойдут слухи, что клан Елисеевых нищий. Одежду мне подобрала Марта, как больше всех разбирающаяся в данном вопросе. Она же потащила меня к знакомому парикмахеру, который еще и впервые меня побрил, заметив, что мне это уже пора делать регулярно, если хочу выглядеть достойно. ушок на подбородке мне особо не мешал, но пришлось согласиться. К выходу я был готов вовремя. Подстриженный, побритый, переодетый и даже обрызганный чем-то с ненавязчивым хвойным запахом. В зеркало я на себя посмотрел и, если честно, не увидел особой разницы. «Тот же самый пацан, только пафосный. Костюм на мне сидел прекрасно, но такой свободы движения, как водолазка, не давал, потому я чувствовал себя несколько скованно, что для мага недопустимо. Но, как сказала Марта, на таких сборищах нападения можно не бояться, хотя защитными артефактами никто не пренебрегает. Не забыл про свой артефакт на защитный перстень и я». Немного поколебался, не взять ли перстень Вишневского, но потом решил его оставить в поместье. Вряд ли кто-то пойдет на такое мероприятие с подселенцем в голове, да и таскать в карманах артефакты Вишневских по любому поводу не стоит. Не зря этот род не любили, ох, не зря. И мне не надо, чтобы отношение к ним перешло на отношение к нам. Отвез меня Серый, поскольку в гараж мы так никого пока не нашли. Те, кто там работал у Вишневских, погибли все» а те, кто сейчас пытался к нам наняться, не устраивали Постникова по тем или иным причинам, начиная от недостаточной квалификации и заканчивая подозрением в шпионаже. Был вариант привлечь кого-нибудь из подручных глаза, но Серый важно сказал, что каждый должен заниматься своим делом, и противоречий сам себе добавил, что он лично вечером как раз не занят. Как выяснилось, ему было интересно посмотреть вблизи на охранные заклинания Лазаревых и сравнить их с тем вариантом, который он поставил на свою квартиру. Боюсь, ничего интересного он там не углядит, но я решил, пусть развлекается в свободное от поместья время, за восстановление которого Серый взялся настолько рьяно, что постоянно фонтанировал какими-то странными идеями. Например, он поинтересовался, нельзя ли на нашей территории создать более теплую зону с бассейном и пальмами, Пришлось объяснять, что если не ставить купол, это будет слишком манозатратно, а купол мы только что убрали. Можно оставить проходы в куполе, не сдавался Серый. Тогда проезд будет медленный, по типу шлюзования, пояснил я. Нет, как выпендрешь, это может и неплохо, но на выпендрешь у нас пока нет лишней маны. последнее его убедило но только в отношении зоны с бассейном. По дороге к Лазаревым Серый был подозрительно молчалив и наверняка обдумывал очередной грандиозный план. А чего бы ему не обдумывать? Деньги к нам, наконец, потекли широкой полноводной рекой. Защиту мы себе уже способны обеспечивать сами. Я продумывал варианты выхода из договора с Лазаревыми. Сейчас он уже нам не помогал развиваться, а даже сковывал по некоторым вопросам. Разумеется, Андрею Кирилловичу, который ко мне подошел, стоило мне появиться на приеме, я этого не сказал, а просто вежливо поздоровался и сказал, что рад его видеть. И я очень рад, Слава, что ты пришел. Признаться, до последнего думал, проигнорируешь мое приглашение, как и прошлое. Ну, пойдем, представлю тебе семье. Я решил было, что под семьей подразумевается супруга Кирилла, но нет. Пришлось знакомиться еще и с Марией Тимофеевной, супругой Андрея Кирилловича и моей бабушкой. О существовании этой дамы я раньше даже не слышал, поскольку говорить о ней в моем присутствии никто не говорил, а сам я Лазаревыми интересовался только с точки зрения целесообразности для своего клана. Мария Тимофеевна выглядела прекрасно для своего возраста и казалась скорее сестрой своего сына, а не матерью. На ей можно было дать лет сорок. И я бы даже подумал, что это вторая жена Андрея Кирилловича, но они с Кириллом были слишком похожи, чтобы усомниться в их родстве. Отличались разве что цветом волос. Лазарева была блондинкой, но я не уверен, что это ее натуральный цвет. Улыбалась она вполне доброжелательно, но несколько настороженно. Кажется, мое существование оказалось для нее таким же сюрпризом, как и ее для меня. Женой же Кирилла оказалась ее полная противоположность. Яркая худая брюнетка с недовольным выражением лица. На меня она смотрела со столь фальшивой доброжелательной улыбкой, что я почему-то подумал, улыбаться ей приходится так редко, что она уже не помнит, как это делается. На всякий случай я огляделся в поисках Андрея, но единокровного брата не обнаружил. Строго говоря, я не просто был на этом сборище самым младшим, но и значительно уступал в возрасте большинству присутствующих. Подростков, кроме меня, тут не было ни одного. «Андрей Кириллович так много хорошего о тебе рассказывал, Слава?» Тем временем разливалась соловьем Валерия. «Что я по неволе захотела с тобой познакомиться?» «Не все ошибки, сделанные в прошлом...» Она сузила глаза и выразительно посмотрела на Кирилла. «Должны там оставаться. Иногда их нужно признавать, правда?» «Мой сын и ты — братья. От этого никуда не уйти. Семья должна быть семьей». Лазарев-старший кивнул, соглашаясь с ее словами. Мария Тимофеевна выглядела удивленной, но промолчала. Кирилл едва заметно поморщился. Мне тоже идея восстановления с Лазаревыми по душе не пришлась. «Думаю, будет лучше для всех, если мы забудем о наших родственных связях и оставим только деловые», — ответил я. «Но это неправильно, Слава». Она глупо вытаращила на меня глаза и сделала едва заметное движение пальцами. И тут я как офигел. Вот уж чего я не ожидал так того, что прямо на приеме на меня попытаются допросить подчиняющее заклинание. Мой артефакт его аккуратно впитал, и я притворился, что ничего не заметил. Остальным, похоже, даже притворяться не пришлось. То ли Валерия была весьма талантлива в этом вопросе, то ли они чрезвычайно толстокожи. Или, как вариант... Заклинания они не видят, а личные защитные артефакты реагируют только на заклинания, направленные на владельцев. «У вас своя жизнь, у меня своя. Так было, так есть и так будет». Я все же ответил, пытаясь вежливо улыбнуться. «Не зарекайся, Слава!» – недовольно сказал Андрей Кириллович. «Родственные связи для нас очень много значат. Родственникам мы всегда поможем и поддержим. В самом деле...» «Мне кажется, что вы решили помочь мне, только когда посчитали это выгодным для себя». «Это было не совсем так. Чек мне Андрей Кириллович подарил раньше. Правда, он был уверен, что я его не получу. Возможно, в противном случае мне бы ничего не досталось». Мария Тимофеевна подавила смешок. «Слава, ты не прав», — укорил Андрей Кириллович. «Почему же?» — возразила его супруга. «Мальчик говорит все как есть». Даже Лера сменила гнев на милость не раньше, чем поняла, что ей это сулит выгоду. Валерия сжала губы и бросила неприязненный взгляд на свекровь. «Похоже, любви между ними не наблюдается, несмотря на ментал невестки». «Мария Тимофеевна, зачем вы так?» Тем не менее, возразила она. «Да, мне неприятно вспоминать о том, что ваш сын не был мне верен, но я всегда ставлю семью на первое место и считаю, что мешающие нам разногласия должны быть забыты раз и навсегда». «И в знак примирения, Слава, ты же сделаешь мне артефакт? В подарок». В ее голосе появились характерные нотки активации заклинания, внедрившегося в жертву. «Понятно, дама просто решила сэкономить деньги своего клана». «Нет, Валерия Дмитриевна, я не буду делать вам артефакт ни в подарок, ни за деньги. Признаться, поначалу я склонялся к тому, чтобы выполнить просьбу Андрея Кирилловича, но это было до того, как вы на меня отправили ментальное заклинание». «Валерия, ты опять за старая?» Развернулась к ней свекровь. «Сколько раз было тебе говорено, уже не сосчитать?» «Боже мой, Мария Тимофеевна, мальчишка просто выдумывает!» Натужно рассмеял иста. «Я ничего не делала. Разве кто-то это видел?» «Слава, ты уверен?» Спросил Андрей Кириллович. «Разумеется, он врет!» Зло прошипела Валерия. «Какова мать, таков и сын!» «Кирилл, ты так и будешь стоять и смотреть, как твой ублюдок меня оскорбляет?» Она не выглядела бы невинной жертвой, даже если бы не говорила так, чтобы никто, кроме нашей компании, ее не слышал. Андрей Кириллович, я уверен в том, что ваша невестка пыталась использовать на мне заклинание подчинения. И еще я уверен в том, что совершенно напрасно к вам пришел. Я развернулся и пошел на выход. Сегодняшнее вложение денег в мою внешность оказалось самым тупым за все пребывание в этом мире». В принципе, можно было бы сразу догадаться, что ничего хорошего из встречи с женой Кирилла не получится, но действительность превзошла самые смелые ожидания. «Валерия, ты перешла все рамки!» Донесся до меня голос Андрея Кирилловича. Кажется, с ее воспитанием запоздали лет так на тридцать. То, что наш разговор завершился скандалом, от гостей скрыть не удалось. Слишком много жадных сплетням глаз провожало мой уход. Знакомых лиц почти не было. Разве что Глазьев-старший обнаружился с бокалом в руке и даже приветливо мне улыбнулся. Или это была нескрываемая радость от того, что я ухожу? До выхода я дойти не успел, был остановлен Кириллом. «Ярослав, я приношу извинения за недостойное поведение моей супруги». Внутри меня все бурлило от злости, но внешне я старался казаться спокойным. «Извиняться следует ей, а не вам. Вина лежит в том числе и на мне». «История с твоей мамой очень непростая, и Валерия до сих пор не может к ней равнодушно относиться». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Мне вернуться и попросить у нее прощения за свое существование?» «Она оскорбила мою мать». Она за это ответит. «Как? Вы ее в угол поставите?» «Думаете, я не понимаю, что вам наплевать и на меня, и на мою маму?» В его лице промелькнуло нечто человеческое, но ненадолго. «Ты не прав, Ярослав». «Если бы ты знал, чего мне стоило от вас отказаться?» «Более того, я знать этого не хочу, потому что уже мне на это наплевать». Возможно, Кирилл рассказал бы какую-нибудь душещипательную историю, но наш разговор прервал телефонный звонок по внутриклановой связи. Поэтому, ответив на него, я сразу отгородился от Кирилла и от остальных. «Олег, что случилось?» «Ярослав, у нас опять у двери висят!» Пожаловался он. «Приезжай, сними! А то Вере волноваться нельзя, если она увидит, точно разволнуется!» Известие меня удивило. В последнее время не находилось идиотов, которые залезали в нашу квартиру с целью нанести какой-то вред нам или нашему благосостоянию. Слишком много слухов ходило про нашу квартиру, и слишком много денег принесли нам те, кто там повисел. «Сколько их там?» «Двое. Ярослав, а нельзя ли их как-то по-другому фиксировать? И в другом месте?» «Все-таки у нас приличный дом, ко мне ходят клиенты, а тут такое нездоровое украшение». Зато отбивающее желание хулиганить и уйти, не расплатившись. «Ха, у меня и не расплатившись!» — развеселился Олег. «Но что-то мы отвлеклись от главного. Ты когда дверь почистишь? А то мало того, что они висят, так еще и угрожают». «Скоро». Я позвонил Серому, чтобы подъезжал, отключил телефон и посмотрел на Кирилла, который никуда не ушел. Поэтому я сразу заявил. «Извините, Кирилл Андреевич, но у меня возникли неотложные дела, и я вынужден уйти немедленно». «Мы еще вернемся к этому разговору». Только и успел сказать он. «Вряд ли. Бросил я перед тем, как уйти». Когда я вышел от Лазаревых, Серый меня уже ждал. «Что случилось?» – спросил он. «Квартиру пытались ограбить». Олег позвонил, сказал, опять двое висят. «И ради этих идиотов ты ушел с приема, к которому мы тебя готовили?» Возмутился Серый, дипломатично умолчав, во сколько обошлась эта подготовка. «Ярослав, учись правильно расставлять приоритеты. Ничего с теми придурками не случится, если повисят пару лишних часов». И у меня возникли серьезные разногласия с женой Кирилла. «Насколько серьезные?» Сразу успокоился Серый. «Я не люблю, когда ко мне применяют ментальную магию, а она не любит, когда ее в этом уличают». «Принципиальные!» — хохотнул он. А остальные Лазаревы что? Я только махнул рукой. Да у меня с Мальцевыми отношения складываются лучше, чем с родственниками с любой стороны. А твой осмотр как? А, напрасно только время потратил. Недовольно, ответил он. Даже я нашел кучу слабых мест. Моя защита однозначно лучше. Он выглядел слишком довольным, чтобы я не попытался подколоть. А если у Лазаревых часть защиты отключили специально, чтобы гостям не показывать? «Думаешь, я это не проверил?» — снисходительно сказал Серый. «Ничего там нет ни отключенного, ни спящего». Как говорил мой учитель, маг слишком уверенный в собственных силах, мертвый маг. «То есть там что-то отключено?» — помрачнел Серый. «Нет, это я так на будущее. Ты стал слишком самонадеян, а ведь еще даже половину пути не прошел. Ты можешь чего-то не знать и вляпаться по незнанию. Будь осторожен». Серый не стал говорить, что он как-то дожил до своих лет без моих советов, а задумался. Значит, принял к сведению. Незваные гости оказались двумя довольно сильными магами, которые имели при себе кучу артефактов, поначалу показавшимися мне примитивными. Но потом я вспомнил, что тут с артефактами вообще беда, и решил, что передо мной вершина последней артефакторской мысли. И этот набор наверняка помог бы им пробраться в любое жилище, охраняемое так, как это устроено у Лазаревых. Но им не повезло, они попали на мою защиту. Самое интересное, что бумага были еще в сознании, но не ругались, как утверждал Олег, а молча смотрели, как я изучаю их инвентарь. «Итак, я внимательно вас слушаю», — повернулся к ним. «Почему вы полезли ко мне в дом и напугали мою мать?» «Мы на второй этаж не собирались подниматься», — хрипло сказал один из них. «То есть их интересовала лаборатория Соколова?» «Что-то в сейфе или книжном шкафу?» «Кажется, появились шансы проникнуть в тайны покойного мага». «Что конкретно вам здесь понадобилось?» «Дух по моему приказу тряхнул их так, чтобы наверх всплыло желание честно все рассказать». «И ответ, признаться, меня удивил». «Нам нужна была стоматологическая установка».